В лудке, обхватив голову руками, сидела женщина и безутешно рыдала. Доктор подвел корабль поближе и спросил: "Что у вас случилось? Может быть, я смогу вам помочь? Почему вы оказались так далеко от берега? Ведь если неожиданно нагрянет буря, то вы утонете". Женщина медленно приблизила голову, посмотрела с смело на доктора, на его корабль и крикнула: "Уходи! Уходи! Неужели Тебе мало того зла, что вы белые люди, мне причинили. Оставь меня. Плыви своей дорогой!" но доктор Долиту не поплыл своей дорогой. Он долго убеждал женщину, что ему можно довериться, что не все белые люди плохие. И в конце концов она, все еще всхлипывая, рассказала доктору свою историю. Все это случилось в те времена, когда на Земле еще было рабство. Многие страны уже запретили держать в неволе, покупать и продавать людей, но еще находились негодяи, которые приплывали в Африку, хватали чернокожих туземцев или покупали их и увозили в Америку, где заставляли работать на плантациях хлопка и табака. Вожди африканских племен воевали друг с другом, а пленных продавали работорговцам за стеклянные бусы, старое оружие и прочий хлам. Чернокожая женщина в лодке была из племени, на которой напали воины Фантипо. Фантипо это королевство на берегу океана. Правит там король Коко. Воины Фантиппо взяли много пленных и среди них мужа этой женщины. Не успела окончиться война, как в королевство Фантиппо наведались корабли белых людей. Они искали рабов для работы на плантациях табака. Работорговцы Предложили королю продать пленников. И тот охотно согласился. Чернокожую звали Сьюзен. Ее муж был высоким и очень сильным. Король кожи метил его среди пленников и хотел сначала взять его к себе в слуги. Сам он был низенький, и толстый и любил, чтобы ему при дворе прислуживали рослые и красивые люди. Новые рабы-торговцы из выносливых мужчин. Они предложили королю за мужа Сьюзен так много, что тот продал его. Рабов погрузили на корабль, и белые люди вышли в море. Сьюзен долго плыла за ними на лодке и умоляла вернуть мужа. Но работорговцы лишь смеялись в ответ. Подул ветер. Корабль работорговцев поплыл быстрее и вскоре пропал из виду. Вот почему Сьюзен Не захотела говорить с доктором Дулиттлом, когда он подплыл к ней. Она считала, что все белые люди работорговцы. Услышав рассказ Сиузен. Джон Долли не на шутку рассердился, когда корабль с рабами ушел в море спросил он. Всего полчаса тому назад. Отился Сиузен. Они поплыли вдоль берега на север. У меня больше нет сил глядцы за ними. Джон Долиту появился помочь несчастной негритянке.